Тридцать второе. А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил. «Вам нужен теплый климат», — говорил он ему. «Вы здесь не поправитесь». Нетерпение томило и Елену. Ее тревожила бледность инсарова его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвую, а отец обходился с ней презрительно холодно. Близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него. Он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностью ожидал ее первого слова. Елена сидела тут же и держала в руке свою руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила «Бог вам, судья, Дмитрий Никонорович» и остановилась. Упреки замерли на ее устах. — Да вы больны? — воскликнула она. — Елена, он у тебя болен? — Я был нездоров, Анна Васильевна, — ответил Инсаров. — И теперь еще не совсем поправился. Но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно. — Да, Болгария, — пролепетала Анна Васильевна и подумала. — Боже мой, Болгар, умирающий. Голос, как из бочки, глаза, как лукошка, скелет, скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт, как пупавка. И она его жена. Она его любит. Да это сон какой-то. Но она тотчас же спохватилась. — Дмитрий Никонорович, — проговорила она, — вы непременно, непременно должны ехать. — Непременно, — Анна Васильевна. Анна Васильевна посмотрела на него, — «Ох, Дмитрий Никонорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю. Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее. Нуждой вы терпеть не будете, пока я жива». Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней. Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, опустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в 12 часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить. Но они уже все вперед уехали. Уехали также известные читателю две таинственные личности. Они служили свидетелями на свадьбе Инсарова. Портной встретил с поклоном доброго барина. Он, должно быть, с горя, а, может, и с радости что мебель ему доставалась, сильно выпил. Жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано. Чемодан, перевязанный веревкой, стоял в углу. Берсенев задумался. Много воспоминаний прошло у него по душе. Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а молодые все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны. Она оставила мать свою, лежащую в обмороке. Прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева. В последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить. Вскрикнула «Вы! Благодарствуйте!» и бросилась ему на шею. Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека? Что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком словом прекратить это томление. — Собралось опять наш трио, — заговорил он в последний раз. — Покорим суверением судьбы, помянем прошлое добром и с Богом на новую жизнь. С Богом в дальнюю дорогу запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник, а в это мгновение в этой комнате умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим, но все-таки умирало. «Ну, Елена», — начал Инсаров, обращаясь к жене, — «кажется, все, все заплачено, уложено». Остается только этот чемодан стащить. «Хозяин!» Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь приказаний Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами. «Теперь по русскому обычаю сесть надо», — заметил Инсаров. Все сели. Берсенев поместился на старом диванчике. Елена села возле него — Хозяйка с дочкой прикорнули на пороге, все умукли, все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается. Каждому хотелось что-то сказать на прощание, и каждый, за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери, те только глаза таращили, каждый чувствовал, что в подобные мгновения позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное или умное или просто задушевное слово было бы... чем-то неуместным, почти ложным. инсаров поднялся первый и стал креститься. «Прощай, наша комнатка!» — воскликнул он. Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные недосказанные желания, обещания писать, последние полуздавленные прощальные слова. Елена вся в слезах уже садилась в повозку. Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром. Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате. Все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, Из ней стряхивая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич. — Застал еще, слава богу! — воскликнул он и подбежал к повозке. — Вот тебе, Елена, наша последняя, родительское благословение! — сказал он, нагнувшись под балчук и, достав из кармана сертука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер, между тем, вынул из передка саней полбутылку шампанского и три бокала. — Ну! — сказал Николай Артемьевич, у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели. — Надо проводить! — Их пожелать! Он стал наливать шампанское, руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Мсарову. который уже успел поместиться возле нее. — Дай бог вам! — начал Николай Артемьевич и не мог договорить, и выпил вино. Те тоже выпили. — Теперь вам бы следовало, господа! — прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу. Но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. — Смотри же! Пиши нам! — говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» И откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал, повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо и исчезла.